запутанные рыбацкие сети. Мы выпутались! Годы мира. После изнуряющей войны наступили годы мира, точнее перемирия. Неподписанного, замолченного, пронизанного подозрением, однако и это было лучше любых стычек. Хорошо хотя бы и то, что, несмотря на соперничество, мануфактуры обоих городов работали отлично. Существовало еще и нечто такое, относительно чего они пришли к согласию, нечто полезное для одних и для других. И те, что в Амальфе, и те, что в Фабриано, а за ними и все остальные на итальянском полуострове, оказались единомышленниками касательно одного очень важного дела — Вывоз трепья следует ограничить. Случай. Именно поэтому многие трепичники были арестованы и осуждены на годы строгого заключения в тюрьме за то, что оставили без внимания запрет на вывоз трепья в другие страны. Хорошо известен случай некоева Алда и Некоева Арла, которых арестовали за то, что они хотели продать 10 куч такого товара мастерской известного Ульмана Штромера из Нюрнберга. Бедняги попытались обойти предписание и двинулись по деревушкам вдоль берега Теренского моря, скупая вместо старой одежды запутанные вороха отслуживших свое рыбацких сетей, из которых тоже можно делать бумагу даже великолепную, пожалуй, даже самую лучшую, во всяком случае самую глянцевую. Рыбаки охотно отдавали такие сети за любое вознаграждение, лишь бы от них избавиться. Запутанная куча отслуживших сетей на берегу опасна и для детей, и для стариков. Маленькие дети любят возиться возле нее, а старикам жалко, что сети лежат без всякой пользы, и они пытаются их распутать и починить, чтобы извлечь из них хоть какую-то пользу. Но и те, и другие могут пострадать, если сеть обмотается вокруг ноги или руки или вокруг всего тела. Все остальное вопрос мгновения». Если поблизости не окажется решительного и энергичного мужчины, который вытащит нож и наобум разрежет нити, сеть может задушить и ребенка, и старика. Как-то раз некая женщина, чья-то мать, с голыми руками бросилась на сеть и попыталась разгрызть ее зубами, чтобы освободить кого-то из своего семейства. В конце концов ей это удалось — Она едва спаслась сама, выйдя из схватки с окровавленными губами, вывалившимися передними зубами, с телом по всей коже исчерченным, перекрещивающимися синими шрамами, которые потом так никогда и не исчезли. А еще как-то раз в сетях нашли какую-то мертвую, всю посиневшую старуху, Никто не решился выпутать ее из сетей, даже с помощью ножа. Так старуху в ней похоронили, словно обернутую каким-то особым саваном. Рыбаки были готовы продать такие сети за любую цену, предупредив обоих тряпичников, что нужно относиться к сетям внимательнее. Ведь тряпичники к такому непривычны, живут-то на суше, а это вам не намордник из двух ремешков для коровы, Тут уздечка для стогубой твари, чей нрав не предугадаешь. Зачастую еще и добавляли. «Сами их забирайте, мы к ним и не притронемся». Но Алда и Арла было на это наплевать. Они надеялись изрядно заработать. И считали, что дело у них идет невероятно удачно. А потом их арестовали. Отправленный из Амальфи иск содержал не больше трех строк. «Безоговорочно выступаем против вывоза старых рыбацких сетей. Разве какой-то немец, известный как Ульман Штромер, смеет наживаться на страданиях нашего народа?» Случаи. Однако наказание 10 лет в темнице, которое получили Алда и Арла, вовсе не образумило тех, кто хотел тайком переправлять тряпки в другие места. Главным образом на север, где за них больше платили. Ввиду того, что подобное нельзя было проделать незаметно, особенно в большом количестве, вскоре стало ясно, что многие из тех, кто победнее, направлялись в сторону германских городов пешком, причем облаченными в несколько слоев одежды и даже в жару напяливали одну дырявую одежду на другую, тоже дырявую, а позже, спустя несколько недель, каждый из них возвращался одетым лишь настолько, чтобы нельзя было сказать, что он гол. Присечь такое оказалось труднее. Кто кому может запретить надеть на себя летом слишком много, а через некоторое время появиться почти голым, пусть даже на дворе середины зимы. Защищая интересы мастерских по производству бумаги, пограничные власти пытались воспрепятствовать произволу неофициальными способами. Один из них заключался в том, что переносчиков тряпья задерживали под самыми разными предлогами. Тогда и германские города начали вводить ответные меры. Каждого своего ТДСК -ка подолгу задерживали на границе, не позволяя ее перейти. Тедески. Так итальянцы называли немцев. Хотя и знали, что большинство из них посещает какой-нибудь итальянский город всего на один день и одну ночь. Причем только для того, чтобы сшить одеяние из очень дорогой роскошной ткани или же возлечь с какой-нибудь женщиной, поскольку здесь обе эти услуги гораздо доступнее, чем в их стране. Откровенно говоря, Обновление гардероба было скорее оправданием для собственной супруги. Измену пережить можно, но сорить деньгами на потоскух. Этого жена любого ТДС терпеть не станет. Случалось, что по обе стороны ничейной земли рыскали десятки людей. Одни, одетые в несколько слоев, такие хотят перенести тряпки на себе, другие почти раздетые, чтобы с них якобы как можно скорее сняли мерки для шитья, а на самом деле они уже приготовились лечь в постель с любовницей. Что поделаешь, владельцы мануфактур богаты, власти всегда готовы угодить тому, кто платит налог побольше, а богатые еще и всегда готовы подкупить таможенников обычному же человеку всегда приходится самому искать выход, или заработать хотя бы на один день жизни, или сделать свою жизнь хоть на одну ночь упоительной. Алдо и Арло Вероятно, это обстоятельство никого не интересует, но для выживания осужденных оно имело большую важность. Тяжелое десятилетнее заключение в темнице они выдержали благодаря тому, что поменялись именами. Так Алда страдал, как Арла, а Арла страдал, как Алда. Когда, выйдя из тюрьмы, они вернули друг другу имена, и у одного, и у другого осталось лишь взаимное сочувствие к своему товарищу, пережившему страшные годы рабства. А потом оба обнялись и произнесли Одно и то же, несомненно, имея в виду историю с отслужившими запутанными сетями. Выпутались с трудом. Цена греха. Как уже было сказано, мануфактуры из Фабриана стали ведущими крупнейшими производителями, исполнявшими любое пожелание покупателя а мануфактуры из Амальфи выживали благодаря особым требованиям к покупателям, объявив свою бумагу особо ценной. Многие считали, что конгрегация из Амальфи, особо подчеркивая моральные принципы, вела себя строже, чем инквизиция. Разумеется, это не точно, хотя в основе действительно было одно и то же. Конгрегация, так же как и инквизиция, повышала цену повседневных земных грехов, чтобы потом иметь возможность поднять цену выкупа до небес. Особое письмо. А потом, и такое рано или поздно должно было произойти, члены цеха Конгрегода и Картари отступили. Существовала одна персона, которой они не могли отказать. Точнее, не смели. Этой персоной только не нужно спешить, был вовсе не папа Мартин V. После стольких авеньюнских пап, им, наконец, стал снова римский, уважаемый, помимо всего прочего, и потому, что его понтификат характеризовала та умеренность, что всегда сопутствует глубокой вере. Понтификат. Период правления папы римского. Амальфи действительно был воеводством. Но лишь номинально, а по сути он уже целое столетие принадлежал одному из двух королевств Сицилии, Северному, с официальным названием «Королевство Сицилия» по эту сторону маяка «Рейгнум Сикиляй Китрофарум», известному как «Неаполитанское королевство» и называемому так ради того, чтобы легче различать его с королевством Сицилия, которая находилась по другую сторону от маяка, Рейгнум Сикилиай Ультрафарум. Речь идет о расположении двух государств относительно Мессины, точнее маяка в Мессинском порту. Таким образом, Амальфи был частью королевства и признавал монархов из дома анжуйцев, и тем самым и власть королевы Джованны II Неаполитанской, правительницы, которую называли Джованной Ненасытной, Джаванной Распутной, Джаванной Жадной До Мужчин, Джованной Сотни Любовников. Но все это можно считать пастушеской идиллией, по сравнению с тем, под каким волнующим мужской пол прозвищем она еще была. Джованна... «Охотница на тестикулы» — это последнее прозвище в народе звучало не так изысканно, но зато более выразительно. Была ли вынуждена эта женщина, одинокая в мужском мире сурового насилия и грубых сплетен, использовать свои чары? Или же природа ее тела сама собой требовала чего-то такого?» Только казалось, что королевством она управляла больше из постели, а не строна, и со временем привыкла всегда получать то, что хочет. Поэтому она, как королева, могла стерпеть непослушание какого-нибудь подданного, но вот как женщина не переносила отказ любовника. А среди них были и случайные: на ходу, у стены в каком-нибудь коридоре замка Костельного. При том, что солдаты с копьями по обе стороны охраняли проход, чтобы не забрел кто-нибудь незваный, и делали вид, что не слышат сдавленные стоны и крики королевы, когда она по складам выдыхает имя своего избранника. А потом устраняли доказательства, такие как отвалившиеся куски штукатурки, оторванные в порыве страсти куски одежды, Были у нее любовники и на одну из неаполитанских улочек. Столько раз, сколько ночей продолжается масленица. Время, когда безгрешные понимают грешных, на развратниц смотрят сквозь пальцы, а под маской можно все, все разрешено, пока не начнется пост. Причем можно найти определенное удовольствие и в том великодушном подглядывании сквозь пальцы на необузданные парочки, которые в дни карнавала не особо заботятся о том, где они интимно общаются. Но были и такие любовники, с которыми Джованна провела больше времени, чем если сложить вместе все годы брака с обоими супругами принимая их в своей постели без всякого стеснения. Из этих долговременных первым был некто Пандолфелопископа, известный также как Пандолфа Алопа, который, опекаемый Джованной, достиг титула главного камергера, а не официальное могущество, которое он приобрел. Оказалось сильнее даже влияние самых авторитетных дворян из старых неаполитанских семейств Хотя с юным Пандолфо все началось непросто Он поначалу избегал королевского внимания Разница в возрасте была больше, чем в два раза Кроме того, все знали, что бывает с любовниками, которыми Джованна II присытилась Точнее говоря, ничего известно не было Однажды ночью они исчезали из Неаполя и... Исчезали, так что? Свободный человек может выбирать место, где ему находиться. Да, однако никто никогда не слышал, что они появлялись в каком-то другом городе, да даже и в каком-нибудь другом княжестве полуострова. Во всяком случае, Пандолфа искусно избегал ухаживаний королевы, Она же только и искала его взглядом, да так, будто для всего остального стала совершенно слепа. Тут-то она и придумала путешествие в Амальфе. Хотела написать молодому Пандолфу письмо, против которого тот не устоит. Решила все проделать сама, лично, а не отправлять посланника за этой их драгоценной хлопковой бумагой. Не хотела и через курьеров месяцами припираться с членами цеха Конгрега Дейкартари. Она желала все урегулировать сама, лично появиться в Амальфи и терпеливо дождаться, когда ей изготовят несколько особых страниц для страстного любовного письма, какого еще ни один мужчина не получал и никогда не получит. Возможно, она могла бы просто принудить Пандолфа к любовным действиям, но ей хотелось, чтобы он в нее влюбился. Чем немилосерднее правитель, тем больше ему хочется быть любимым. Что же касается убеждений, то если надменные владельцы мануфактур начнут отнекиваться и увиливать, ссылаясь на то, что их бумага якобы более ценная и не подходит для грубых плотских высказываний. Джаванна взяла с собой сотню воинов, посчитав, что этой сотни хватит, если понадобится за одну ночь поджечь не только мельницы, мастерские и склады, но и весь Амальфи. Что же касается содержания самого любовного письма, Джаванна везла целый десяток мастеров пера то есть таких писателей, которые умеют невероятно прекрасно воспевать или описывать все, что существует. Хотя на самом деле действительно прекрасно то, что не существует. Королева умела безоговорочно приказывать. Однако иногда, когда она хотела более точно выразить свои чувства, ей не хватало слов писателя с этим справится лучше, чем она, а она в какой-то момент вообразит, что все написала сама и что пандалфела Пископа и правда любит ее. Иногда существование идеальной любви, вера в нее подразумевали прежде всего обман самого себя. Что касается слуг, которые во время путешествия будут заботиться о том, чтобы все было так, как королеве нравится, их Джованна даже не считала, но требовала, чтобы слуги, занимаясь своим делом, как можно меньше попадались на глаза. На что бы походило жизни описание суверена, если бы в нем обращалось внимание на множество людей, отвечающих за то, чтобы все было на своем месте и сделано так, как это приличествует их господину. Такое никто не захотел бы читать, кому какое дело, какова судьба прачек или лакеев, подающих тарелки с едой, да даже и тех, кто готов погибнуть за своего хозяина. Кроме того, такая книга оказалась бы слишком толстой. Что касается выбора времени, когда следует отправляться в путь, Королева решила, что это будет один из сентябрьских дней, но непременно как можно более теплый.